8. Мелодия разделения. Мирлах Гарон, хранящий Конклава Харан. Редкая удача. Гарон, хранящий второго уровня, развалился в удобном кресле, одним глазом поглядывая на пульт управления ликующего. Надо же, во время экспериментального пробоя пространства, сразу после выхода из гипера, натолкнулись на планетку с разумной жизнью низкого уровня. И мало того, обнаружили на этой планетке двух детей с задатками хранящих равновесия. Детекторы буквально взвыли, едва начав сканирование поверхности. Варет тут же принял решение, отдав нужные приказания десантной группе. Дети должны как можно скорее оказаться на борту. Слишком мало в хоране имеющих дар. Единицы среди десятков миллиардов. Находка каждого. Праздник. Без его участия эксперимент по проникновению в другую вселенную не имел бы никаких шансов на успех. Варетт своей ментальной силой стабилизировал генераторы перехода, что позволило довести их разгон до нужной величины. До того было сделано больше 10 попыток, которые закончились взрывом и гибелью экипажей кораблей. Проанализировав причины происшедшего, эксперты круга сообщили высшим мастерам, что без участия хранящих равновесия стабилизация проникающих генераторов на данном уровне технологического развития невозможна. Это и вызвало участие в эксперименте Варета. Хранящий довольно усмехнулся. Все получилось на грани гибели, но получилось. А теперь еще и такое везение. Представив себе потрясение мастеров круга, когда он поставит перед ними маленьких дикарей с даром редкой силы, Варет едва не рассмеялся. Одного мальчишку десантники утащили на свой катер силовым лучом сразу на выходе из местной школы и доставили на корабль. За вторым наблюдали. От туземцев хоранцы скрывались в отражающем поле. Куда им обнаружить катер высокоразвитой цивилизации? «Эти глупцы даже не подозревают, какой ценностью обладают. Иначе юные одаренные давно бы обучались в специализированном учебном заведении, а не в этой, как ее там, ешиве, кажется». «Господин Горон Загорелся над пультом экран связи с катером, на котором показался командир десантников майор Анхев. «Взяли?» «К сожалению, нет», — нахмурился десантник. «Произошло что-то странное». Рядом с мальчиком ниоткуда возник человек с синими волосами, и они оба бесследно исчезли. Зарегистрирован всплеск неизвестного излучения, после которого сканеры катера вышли строя. «Даже сканеры поля? изумленно приподнялись брови Варета. «Да. И... что?» «Забравший ребенка гуманоид, по первому впечатлению, не принадлежит к местной расе. Он... иной». «Иной?» – хранящий ощутил морозный холодок, бегущий по коже. «Похоже, нужно срочно сматывать удочки». Вполне возможно, что эта планета чьи то заповедник по выращиванию одаренных. И они вторглись в чужие владения. А сильные такого не прощают. Эту истину хранящий усвоил еще в раннем детстве. Появился ниоткуда? Что же это получается? Чужаки владеют телепортацией? Если десантник не солгал, владеют. Очень тревожная новость. Немедленно возвращайтесь на корабль, приказал горон Экипажу подготовка к экстренному старту. Не спешите. Заставил его вздрогнуть незнакомый женский голос. Хранящий медленно обернулся и обреченно прикрыл глаза. У дверей командной рубки стояла стриженная нагло девушка непривычной наружности. Автоматика среагировала на присутствие на борту чужого, и незванной гости ударили парализующим излучением. Никакой реакции не последовало. Она как стояла, так и осталась стоять. Для использования более мощного оружия во внутренних помещениях корабля управляющему компу требовалось разрешение человека. «Не советую», — иронично сказала незнакомка. «Ваше оружие не причинит мне вреда». «Что вам угодно?» — встал Гарон при чувстве немалой неприятности. «Совсем немного. И верните то, что вам не принадлежит». «Так я и думал», — поморщился он. «Здесь есть свой круг хранящих?» «Естественно», — холодно ответила девушка. «Это ваши вселенные вы самые сильные, а по нашим меркам ваш уровень развития смешон. Однако, если бы вы обратились к родителям ребенка и добились их добровольного согласия, мы не стали бы вмешиваться, но вы предпочли украсть». «У нас слишком мало имеющих дар», – буркнул Гарон, понимая, что деваться некуда. «Связываться с существами, способными проникать на защищенный по максимуму разведывательный корабль? Нет уж, он не идиот». Хорошо еще, что неизвестные захотели решить дело миром, а не атаковали сходу. Хранящий подозревал, что противопоставить их атаке было бы нечего. Незнакомка прислушалась к чему-то и с некоторым удивлением приподняла брови. Затем сказала «Понятно, каким образом вы оказались в этой вселенной. Ваш пробой наложился на наш портал. Если бы этого не случилось, эксперимент окончился бы так же, как и предыдущий. Отпустите ребенка, и я верну вас домой. Это нетрудно». «Нетрудно?» У Гарона потемнела в глазах. Подсознательно он ощутил, что девушка говорит правду, что если бы не наложение, корабль и в самом деле взорвался бы при попытке пересечения границы реальностей и домой без посторонней помощи не вернуться. «Ирак созидающий!» «Странно», — снова заговорила гостья. «Судя по данным в инфохранилище корабля, Харран — довольно гуманная цивилизация. Почему же вы поступили несвойственным вашему народу образом?» «Это моя ошибка, госпожа», — Покраснел Горон досадуя на себя. Слишком обрадовался, обнаружив детей с даром. Простите. К совету никогда не принуждать к сотрудничеству в этом вопросе, иначе последствия могут оказаться не слишком приятны. Приподняла уголки губ гостья. Обычно мы и не принуждаем. Как ни странно, мне даже нравится ваша цивилизация. В голосе девушки звучало некоторое удивление. Но запомните этот инцидент и никогда такого не повторяйте. Мы запомним. Покорно кивнул Гарон, представляя, что ему скажут по поводу нарушения основных канонов круга. Если бы еще привез мальчишек, возможно, и простили бы, а так... Теперь по поводу имеющих дар. С иронией взглянула на него гостья. В вашей вселенной и даже в вашей галактике есть планета с большой популяцией одаренных. Но поспешите, там царит религиозный фанатизм. Одаренных десятками жгут заживо. А координаты, Хранящий напоминал гончего пса, вставшего на след, в памяти вашего компьютера. «А мы поглядим, как вы разрешите эту ситуацию, и стоит ли с вами иметь дело. Прикажите привести ребенка». Вскоре по приказу Гарона в рубку доставили перепуганного плачущего мальчика лет семи. Девушка довольно быстро успокоила его, заговорив на иврите и пообещав отвести к маме. Затем укоризненно покачала головой, взяла ребенка за руку и исчезла. Хранящий довольно долго смотрел на место, где она стояла, и кусал губы, понимая, что столкнулся с чем-то непредставимым. Вздохнув, он тряхнул головой, отметая лишние мысли, и проверил память компа. Гостья не солгала. Обещанные координаты нашлись в его личной папке. Внезапно взревели сигналы тревоги. В глазах Горона потемнело. А когда он пришел в себя, то обнаружил, что ликующий находится на орбите столичной планеты Харана.